Анита объявил его позором кожевенного дела. Комический драматург Аристофан говорил друзьям о том, как ему жаль, что о с к л е п и й не сказал, умирая, будто задолжал петуха Аниту.